Глава 13 Возможно, за все время путешествия по империи Наташа уже привыкла к езде на местных видах транспорта, а потому до самого графства никаких неудобств не испытывала. Вообще путешествие перенесла на удивление легко. Все-таки империя поразительно трещала Альда. Два таких крупных города расположены так рядом. В Маригате, как правило, один крупный город на одном острове. За некоторым исключением, если острова большие, там уже могут быть три больших города. Наташа взирала на приближающиеся городские стены и пыталась понять, с какого бока этот город большой. Как там было... «Десять тысяч населения? Двенадцать с гостями? Гигантский город! да В поместье их явно ждали. Судя по всему, Чарлин отправил кого-то заранее с предупреждением о своем возвращении, но Наташа заметила, как он помрачнел при виде того, кто их встречал вместе с мачехой. Да и гость явно не горел особым желанием общаться с наследником. Кивнул, и все» а вот Наташе и Альге он уделил особое внимание. «Призванная!» — он чуть поклонился Наташе. «Именно так я вас себе и представлял. Девушка, отвергающая все нормы общества, носящая вызывающую прическу, одевающаяся в мужскую одежду...» Наташа нахмурилась, окинула мужчину взглядом с головы до ног. «Полагаю, имею честь говорить с очень воспитанным будущим бароном Ерелом Шольцем». «Бывшим катафрактором империи, награжденным орденом». Мужчина как-то даже вздрогнул, резко вскинулся и уже взглянул на Наташу очень внимательно и настороженно. Но Наташа шагнула вперед, не дав тому разорвать дистанцию. «Что же касается ваших предположений, моя прическа у меня на родине не считалась чем-то вызывающим. Сейчас я, как видите, исправляю ситуацию, но всему нужно время. Что касается одежды, то опять-таки, так как я одета сейчас...» «У меня на родине одевается 80% молодежи, но при необходимости могу надеть и другую одежду. Полагаю, если бы вы были на императорском балу, то могли бы наблюдать это, господин будущий барон». Тот уже взял себя в руки и шутливо поднял руки. «Все, все понял, прошу прощения за свое поведение, просто хотел проверить, насколько правдивы эти разговоры про призванных». Наташа несколько секунд разглядывала лицо мужчины. «Ну-ну, ладно, будем считать, что поверила. Ваши извинения принимаются». Она обогнула будущего барона и шагнула к явно недовольной всей этой ситуации графине Сторн. «Графиня, хотела бы сказать, что рада вас видеть, но... обстоятельства. Вынуждена поговорить с вами об одном не очень приятном деле, с которым я сюда приехала». «Конечно», — слабо улыбнулась графиня. «Проходите. Чарлин, с возвращением». «Да, возвращение вышло. Госпожа Наташа, прошу извинить поведение моего дяди, он бывает не всегда адекватен». Ерил наградил Чарлина злым взглядом, но промолчал. «Как я понимаю, у вас с родственником мачехи не очень сложились отношения», — поинтересовалась Наташа, когда Чарлин догнал ее на лестнице. «Вы и сами все видели. И если полагаете, что он только с вами такой, то ошибаетесь» строит из себя человека, который всем и всегда говорит только правду. Только вот избирательно как-то. Знает, кому можно говорить эту самую правду, а кому нет. Зато имеет в обществе репутацию этакого честного правдоруба. В комнате собирались долго. То графиня куда-то ушла носик попудрить, то Ерил что-то там искал у себя в комнате. Потом самой Наташе тоже захотелось носик попудрить. Уже возвращаясь, Услышала голоса графини Сторн и ее кузена. «Что ты опять устроил?» — возмущалась графиня. «Если ты полагаешь, что она обычная девчонка, которую вот так можно оскорбить...» «Не надо мне ничего доказывать!» — возмутился мужской голос. «Я знаю, что делаю, и я уже понял, что она не так проста, как кажется. Откуда она знает обо мне?» — ты говорила. «И когда бы я успела?» Шаги приближались к повороту, и Наташа сочла за лучшее по-быстрому свалить, пока ее не заметили. Зато встретилась с Дарреном Лоргом, который как раз управлял слугами, руководя подачей блюд. «Это для нас все?» — удивилась Наташа, вспомнив, что обед тут обычно бывает позже, а завтрак уже прошел. «Да, госпожа Наташа. Графиня распорядилась подать, посчитав, что вы проголодаетесь с дороги. «Ну, спорить не буду». «Скажите, уважаемый Даррен, а за день до смерти графа была поставка продуктов, это граф распорядился?» «Графиня. Обычно она держит под контролем кухню. У нее свои вкусы, а граф в этом вопросе был непритязателен. Только когда должны были приезжать друзья графа, он указывал дополнительные продукты, кто что там любил. «Граф Стархасский?» «Нет, он, как и господин, мог съесть что угодно» в основном, если с ним были дети. Верольда любила овощные салаты с апельсинами, она вообще любила апельсины, а рониальд этот, предпочитал мясо, точнее, томлёную говядину. Наташа достала тетрадь, глянула. «Смотрите, в тот день ни апельсинов, ни говядины не заказывали». «Ну да, только графа ждали». «Ясно. Что ж, спасибо, уважаемый даран не буду отвлекать от работы». В гостиную Наташа зашла последней. Оказывается, только ее и ждали. «Извините», — покаялась Наташа, — «встретила вашего дворецкого, сразу уточнила кое-что. В общем, извините за задержку. Чарлин, ты сделал, о чем мы говорили?» «Да, я отправил человека за нашим врачом. Он будет минут через двадцать, как раз успеем подкрепиться». Юноша кивнул на накрытый стол. «Да, это не помешает», — предвкушающе глянула на разложенную еду Альда. «Врача?» — удивилась графиня. «Кому-то стало плохо?» «Нет, Наташа оглядела стул и выбрала себе немного салатов и немного запеченной куриной грудки. Врач нам нужен, чтобы окончательно доказать невиновность графа Стархасского в гибели вашего мужа». «Невиновность? Когда его застали с ножом в руке?» — хмыкнул Ерил Шольц. «Так и говорите, что для спокойствия империи нужно отпустить графа». Наташа замерла подняла голову и несколько секунд разглядывала кузена графини, заодно жестом заставив замолчать возмущенную Альду. Интересная версия, но неверная. В виновность графа уже не верит даже служба безопасности. Мне, скажем так, удалось убедить всех, что граф не мог совершить это преступление. Его не отпустили только потому, что не хватает... «Одной маленькой детали. Вот именно за ней мы и приехали, и именно для подтверждения ее мы хотим поговорить с врачом. Кстати, позвольте представить, этот молчаливый господин с тростью — семейный врач графов в Стархасских. Он уже дал показания, которые осталось подтвердить показаниями вашего врача». «Но при тут врач?» — еще более удивился будущий барон. «Притом, давайте его дождемся. Пока же...» «Графиня, вот тут у меня список продуктов, которые были доставлены вам рано утром до гибели вашего мужа». Наташа зачитала все закупленное. «Список продуктов?» — совсем растерялся Ерил Шольц. «Ради богов! Какое отношение это имеет к убийству?» «О, господин Ерил, вы удивитесь, какая мелочь порой может помочь выйти на след преступника. Но в данном случае меня заинтересовали несколько пунктов». «Как я уже говорила, я пообщалась с вашим дворецким. Он уверенно заявил, что ждали только графа Стархасского. А заказ еды — несколько странный выбор. Граф, конечно, мог съесть всякое, но я просмотрела списки продуктов в те дни, когда его ждали. Свинина, говядина, острые специи. Здесь же как будто оба графа решили сесть на диету. Графиня, вы же делали заказ. Почему такой?» И эти наряды вечером? Зачем надо было именно в тот день привозить сразу столько? Я попросила переговорить с вашим портным. Он сказал, что многое уже было готово. В течение недели все можно было потихоньку привести Сначала графиня явно занервничала, глянула на кузена, затеребила платок. — Я не понимаю, вы в чем-то пытаетесь обвинить мою кузину? — Я? — искренне удивилась Наташа. — Нет, нет, нет, помилуйте, просто... «Понимаете, отец всегда говорил мне, что всегда стоит обращать внимание на нечто, что выходит за привычные рамки. Люди, — говорил он, — вообще рабы привычек и очень неохотно меняют их. А если меняют, всегда есть какая-то причина. Вот я и хочу понять, почему за день до смерти графа было столько необычного? Какое отношение? Это все... Я отвечу!» — вдруг вмешалась графиня. «Чего уж теперь?» «За несколько дней до этого...» «Да спросите врача, который вскоре придет. Он как раз меня осматривал, мне плохо стало». «Когда вы говорите, он осматривал?» «Где-то за четыре дня до гибели мужа. В общем, я беременна». Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Чарлин застыл. Альда раскрыла рот буквой «О» и замерла. Только Дарк невозмутимо остался. Кузен поморщился. Для него это явно не новость. «Вот оно как». «Да, потому я и хотела сделать сюрприз мужу. Наряды, завтрак, предвкушала, как он обрадуется, вот и заказала всё». «Хм. А почему не заказали мясо? Вы же знали, что приедет граф?» «Мясо. А разве у вас на родине врачи не знают, что при беременности нельзя мясо?» «Что?» Наташа откинулась на спинку и возвела глаза к потолку, задумалась. не е такого не слышала». Как-то читала литературу, там говорили, что не стоит есть жареное, острое, исключить алкоголь обязательно. Нет, про мясо ничего. Точнее, только в том смысле, что уменьшить. В идеале исключить жареное, острое. А вот мясо на пару или отварное не только не запрещают, а вообще рекомендуют, мясо же белок, а это полезно. Наташа только тут заметила, что пришедший с ними врач в этот момент старательно записывал за ней «белок». Пробормотал он себе под нос. «Простите, а что вы подразумеваете?» э «Ну, как бы я не читал об определении. Просто состав продуктов — это белки, жиры, углеводы. Углеводы — это мука с сахаром, жиры, масло животное, сало. А белки — ну, собственно, яйца, любое мясо — всё это то, что нужно нашему организму. Мясо — источник белков. Необходимо тем, кто много физически трудится. Солдатам тем же» либо из белков строятся мышцы, ну и при беременности тоже лишними не будут. Но жареное мясо, оно, в общем-то, и здоровым людям не полезно, а вот отварное, да, у нас все врачи рекомендуют. Оно, конечно, не очень вкусное, в отличие от жареного, но, по утверждениям врачей, намного полезнее. Я вообще заметила, что все, что полезное, то невкусное». «Полезное», — вывел врач и явно вознамерился еще что-то спросить, но его остановила сама Наташа. «Уважаемый Райан, давайте продолжим этот разговор на обратном пути. У нас будет много времени поговорить о вкусной и здоровой пище, пока вернёмся к нашей не очень интересной, но более нужной теме. Так, я поняла, графиня. Что могу сказать? Действительно, крайне неудобно получилось, сочувствую». «Да, спасибо». «Так я поняла, врачи вам вообще запретили есть мясо?» «Да, есть такая рекомендация». «Ну, с учётом того, что я здесь не встречала что-то отварное на столах аристократов, то запрет разумен, да». «Хм, то-то я смотрю, тут мяса нет». «Хм, а курица не мясо?» «Это я им вмешался Ерил. «У меня что-то там с желудком. Вот врачи и рекомендовали воздержаться от мяса, употреблять только дичь, если уж не вмоготу «Ясно». «А знаете, вам тот же совет. Жареное и острое ни в коем случае» а вот отварное вполне можете. «Я посоветуюсь с врачом», — пообещал Ерил с таким видом, что всем было ясно, что советы какой-то там непонятной девчонки волнуют его очень мало. Снова удостоился внимательного взгляда от Наташи, который выдержал с легкой ухмылкой, отсалютовал бокалом вина. «Ладно, я поняла. Что ж, тут вопросов нет. Сюрприз, диета, граф Сторн... Хм... Что ж...» Вот мы и подошли к тому, зачем мы приехали. Наташа поднялась навстречу вошедшему мужчине. В отличие от врача Стархасских, этот был моложе и... мощнее, что ли? Если не обращать внимания на характерный для врачей саквояж и врачебную эмблему на нем, его можно было принять за борца. «Добрый день, Наташа!» простонала в кулакальда явно стараясь, чтобы услышала только она «Этикет!» Наташа отмахнулась от подруги. «Я полагаю, вы семейный врач Сторнов?» «Эм...» Мужчина глянул на графиню, на Чарлина, который кивнул ему. «Это госпожа Наташа, призванная. Она ищет убийцу, графа Сторна, и ей нужна ваша помощь». «О, вот оно как». «Понятно». «Наслышан, госпожа призванная, наслышан. А я, как вы уже поняли, семейный врач Сторнов. Чем могу помочь?» Раз даже не справился мой коллега, при этих словах он оглядел с головы до ног Крайна Шорца каким-то очень странным взглядом. Ха, Райен сердито сжал на балдашник трости и отвернулся, гордо задрав голову. Явно тут что-то из области профессионального соперничества. Как я уже сказал, готов помочь по мере сил. Тарен, Тарен к вашим услугам. Тарен Тарен, Наташа записала имя. Интересно. И я предпочитаю, чтобы ко мне обращались по имени. Это вот призванное, не люблю. Буду иметь в виду. Так о чём вы хотели поговорить? О графе. Я так понимаю, вы его осматривали? А что там осматривать? Всё же очевидно было. И кто тут недоучка? Взвился райн, но больше ничего сказать не успел. Райан! Резкий как хлыст окрик Наташи заставил того вздрогнуть и замолчать. «Не заставляйте меня жалеть, что я позволила вам тут присутствовать. Своё профессиональное мнение вы уже высказали. Позвольте это сделать другим, без ваших комментариев. Дарк, если он ещё раз попробует вылезти со своим ценным мнением, заткни ему рот чем-нибудь. Или вы, уважаемый Райан, будете молча сидеть». Кажется, этой отповедью были шокированы все. Никто не ожидал от хрупкой на вид девочки подобной резкости. Больше всего явно удивился Ерил Шольц. Наташа же, словно ничего не случилось, повернулась к Тарину. «Значит, ничего необычного. Вы внимательно осматривали тело?» «Ну так, посмотрел. Крови много натекло. А вам не показалось, что ее слишком много для такого ранения?» «Что вы хотите сказать?» По словам графа Стархасского, рана была не смертельной. «Как это? А чего же тогда он умер?» «Здесь кто-нибудь будет слушать меня до конца, не перебивая?» Что-то в голосе Наташи заставило Тарина замолчать, даже слегка вздрогнуть. «Давайте договоримся, что говорить будем по очереди, не перебивая друг друга. Так будет проще, нет?» «Я... я прошу прощения. Просто тут поставлена под сомнение моя профессиональная честь». «Ха!» Дарк многозначительно поднялся, разминая ладони. Райан моментально заткнулся и сжался в кресле. Дарк в ром опустился на место и кивнул Наташе. Та кивнула в ответ. «Профессиональная честь. А давайте я кое-что предположу. Вы не осматривали графа. Точнее, не так. Вы, конечно, приехали, видели кровь, нож, рану. Потом попытались определить, жив ли граф, убедились, что нет, и на этом... «Ваш осмотр закончился, я права?» Тарин пожал плечами. «А что я мог еще сделать? Лечить мертвых не умею». А лечить не нужно было. Нужно было понять, от чего умер граф. «А что, разве есть сомнения?» «Скорее уверенность». «Так вот, к вашему сведению, я полагаю, что граф Сторн умер не от удара ножом. Как растут я склонна верить графу Стархасскому, рана была не опасна». «Тогда от чего же умер граф?» «От яда, уважаемый Тарин, от яда! От яда, которым был смазан нож!» Наташа нашла в своих записях нужное место и зачитала симптомы. Тарин, надо отдать ему должное, выслушал внимательно. «Ничего не понимаю. Он даже головой потряс. По симптомам это похоже на яд неразделенной любви, но это же абсурд какой-то!» Ну что ж, Наташа вырвала два листка из тетради и что-то стала записывать на одном... Потом, положив его перед собой, продублировала текст на втором. Протянула их Райану и Тарину. «Два врача, независимо друг от друга, опознали один и тот же яд, которым был смазан нож, которым, в свою очередь, убили графа Сторна. Прочитайте и распишитесь». «Подождите, я не понимаю», — взвился Ерил. «Вы хотите сказать, что только потому, что нож смазали ядом, именно поэтому граф Стархасский невиновен?» «Да» так и считаю. А что? Почему? Потому что этот яд может и готовиться недолго, но все равно требует времени. А раз так, то и приготовили его, и нож им смазали с четко определенной целью. То есть убийство готовили. И готовили тщательно. Следовательно, ни о какой спонтанности или гневе речь не идет. К тому же я осматривала одежду графа. Наташа достала из сумки нож и положила его на стол, чем заставила графиню вскрикнуть и отодвинуться. Он там сделал специальные кармашки, где его и носил. Девочка кивнула на нож. Мне минуты четыре потребовалось, чтобы его достать оттуда. «Господин Ерил, у вас нет ножа в кармане куртки?» «Не имею привычки носить там ножи. Допустим, он там у вас есть. И допустим, вот сейчас вы в порыве гнева хотите кого-нибудь убить. Вы...» Будете доставать нож из внутреннего кармана куртки? Или воспользуйтесь тем кинжалом, что висит у вас на поясе?» С какой-то даже растерянностью Ерил уставился на кинжал на поясе, словно только сейчас о нем вспомнил. Наташа же повернулась к Чарлину. «А ты, Чарлин?» Он молча кивнул. «Вы меня спрашивали уже, госпожа Наташа, я согласен с вашим выводом». «Именно. Я обратила внимание, что такие кинжалы висят на поясах у всех дворян империи». Неудивительно, что о нем все как-то забывают. Но в порыве гнева... Вы ведь схватились именно за него, когда встретили меня так неласково. А я ознакомила вас с небольшой частью того, что я вас знаю. Это рефлекс, который не замечается даже. «С небольшой?» — вычленил важное для себя Ерил. «С небольшой», — кивнула Наташа. «Удобно, когда его величество отдает в твое распоряжение службу безопасности». За короткое время они могут выяснить практически все обо всех. Вы интересовались мной у службы безопасности? А что вас удивляет? Я интересовалась всеми, кто входил в окружение графа Сторна. Вами, Чарлином, Верольдой, райеном и многими другими. Кстати, о Яде мне сообщил ваш слуга, графиня которого вы уволили. Он, кстати, сильно обижен. Не тем, что уволили, тут вы в своем праве а тем, что обвинили его в некачественной работе. Так вот, именно он вытащил нож из руки графа Стархасского и порезался, а потом болел. Я недавно зачитывала симптомы. Думаю, ему повезло, что большая часть яда с ножа была смыта кровью графа Сторна. Досталась ослабленная доза. «Подождите, это о тайле не речь?» — удивился черлин «Он вроде как подходил ко мне и говорил, что заметил подозрительного слугу, «Совершенно верно!» — Наташа снова пролистала тетрадь. «Мужчина, среднего роста, где-то метр семьдесят-семьдесят пять, с бородкой и усами, заметил среди слуг портного а потом видел его среди слуг поместья». портного взвился ерил «Так надо взять этого подонка! Сядьте!» Наташа глянула на Ерела из-под лобья. «Этот ваш Портной обшивает графство лет пятнадцать, без нареканий. А вот когда ему понадобилось срочно доставить очень много всего...» он был вынужден обратиться за помощью к мастерам-соседям, чтобы те выделили своих подмастерьев. «О, боги!» — графиня смертельно побледнела. «Вы хотите сказать, что если бы я не решила устроить этот дурацкий сюрприз, то убийца бы не пробрался в дом? Боги!» «Успокойтесь», — графиня подобрела Наташа. «Если кто-то решил убить вашего мужа, то не так, так иначе, но в дом бы он проник». «Не этот случай, так другой подвернулся бы» но таким образом мы имеем следующее. Некто, воспользовавшись ситуацией, проникает в дом, переодевается слугой дома, утром проникает в комнату графа Сторна и убивает его перед самым приходом графа Стархасского. Почему утром впервые вмешался в разговор капитан Гвардейцев? Если он проник вечером, то зачем ждал утра? Чтобы подставить графа Стархасского, разумеется. Рискованно. Всю ночь прятаться в доме. Рискованно. Но как-то ему это удалось. Возможно, у него в доме был сообщник. Найдем его, найдем и убийцу. «О, боже!» Тут с места вскочил Тарин. «Графиня, только не волнуйтесь, в вашем положении нельзя волноваться!» «Может, графиня лучше отдохнуть?» — предложила Наташа, глядя на бледность дамы. «Да, я рекомендую отдых», — вмешался Тарин. «Я провожу». «Идите, графиня», — кивнула ей Наташа. «Не стоит вам слушать, поверьте, дальше будет не очень интересно» и дети-матушка, кивнул ей и Чарлин. — Да, пожалуй, вы правы. Она поднялась и тут же пошатнулась, но её вовремя подхватил врач. — Ерил, проводишь меня? — Конечно, сестра. Вдвоём с врачом, поддерживая графиню с боков, они покинули комнату. — Жалко, что у Ерила нет бороды и усов, — буркнул Чарлин, глядя им вслед. — Все остальные приметы совпадают. Наташа рассмеялась. Если бы так легко можно было отделаться от ненавистных родственников. Проблема в том, что Тайлин ничего кроме роста и усов не помнит. А это... Ваш дворецкий, например, подходит. Половина слуг. Борода же с усами. Да их секундное дело приделать и снять. Нет, единственная верная тут примета — мужчина. Убийца — мужчина среднего роста. Только на кой он нанес яд на нож... Вот в чём вопрос. «Основная проблема — свёртываемость крови», — задумчиво проговорил оставшийся Райан. «Если ножом ударили достаточно сильно, и, как утверждал граф Стархасский, несмертельно, то это всё равно ничего бы не изменило. Граф Сторн очень быстро бы истёк кровью, это была бы основная проблема. Тут даже молоко не помогло бы нейтрализовать действие яда, он бы истёк кровью раньше». Наташа пожала плечами. Все равно не понимаю, в чем тут смысл? Почему нельзя было просто убить ножом? Возможно, для того, чтобы граф Стархасский кинулся на помощь и достал нож, предположил Райан. Хм, ну, допустим. И что этим убийца добивался? Можно же нанести смертельную рану, от которой умирают не сразу. Это если он опытен. И потом, из смертельной раны граф не стал бы вынимать нож. А вот если рана выглядит неопасной О, хм, м-м, э -э -э. Наташа застыла. «А знаете, в этом что-то есть. Осталось только окончательно убедиться, Чарлин?» «Все договоренности в силе, и чем больше я вас слушаю, тем больше убеждаюсь в разумности ваших выводов. Госпожа Наташа, примите мое восхищение!» Чарлин вдруг встал и склонил голову, разве что каблуками не щелкнул. «Я что-то пропустил!» — в комнату вошел Ерил, — Выражаю восхищение госпоже Наташе. Она очень четко разложила, как и зачем произошло убийство. Верю, что ей по силам ответить на вопрос «Кто?». Вот оно как. И что я пропустил? На самом деле, догадалась не я, Чарлин мне льстит. Тут заслуга доктора Райана Шортса. Просто мне непонятно было, зачем нужно мазать нож ядом. Чтобы гарантированно убить, конечно. А что?» Убить вот этим вот ножом какая-то проблема? Без яда. Значит, хотели убить не сразу, а чтобы граф застал друга еще живым и бросился ему на помощь, пожал плечами Ерил. О, теперь Наташа уже другими глазами взглянула на Ерила. А вы умеете соображать? Восхищена, честное слово. По-моему, все очевидно тут, не принял похвалу Ерил. Любой, у кого есть что-то между ушей, пришел бы к столь очевидному выводу. Ерил? Прорычал Чарлин. «Имейте уважение к нашим гостям!» «Как скажете, наследник, как скажете!» «Итак, теперь, когда вы едва не вызвали нервный срыв у моей сестры, чем еще нас обрадуете?» «Обрадуем, обрадуем», — зловеще пообещала Наташа. «Нам нужно осмотреть тело графа Сторна, чтобы сделать заключение по ране». «Вы сейчас серьезно? Чарлин, ты позволишь?» Не только позволю, но и сам пойду. Если моего отца убил не граф Стархасский, а тут я склонен верить госпоже Наташе, то я хочу, чтобы этот убийца был найден. Если для этого нужно будет позволить осмотреть тело отца, я это сделаю». «А вы не думаете, что об этом нужно спросить графиню? Все-таки в данный момент она исполняет обязанности графа». «Не вы ли говорили о нервном срыве у матушки?» Хотите ее еще раз потревожить в ее положении? Какое-то странное у вас представление о заботе, к тому же... Господин Ерил, через два месяца я стану совершеннолетним и стану полномочным графом Сторном. Вы серьезно полагаете, что сейчас я не могу принять решение без совета матушки, а через два месяца я резко поумнею? Ерил явно собрался много чего еще сказать, но резко замолчал и махнул рукой. «Ты будущий граф, и позор на тебе будет». «Только сестре не смей говорить об этом!» «Я разберусь с матушкой без ваших советов, дорогой дядюшка!» Семейный склеп Сторнов располагался в глубине небольшой тисовой аллеи, что для тесного средневекового города, окруженного крепостной стеной, говорило о многом. Хотя какая аллея так? Десяток деревьев, каменная ограда, которая заканчивалась запирающейся решеткой, после которой продолжалась дальше». Дворецкий, явно недовольный, но не рискнувший ничего говорить будущему графу, отпер решетку и пропустил всех внутрь своеобразного колодца, внутри которого по окружности все было выложено камнем, а в центре располагалась круглая клумба с каким-то красивым деревом с необычными фиолетово-зелеными листьями и белыми цветами. Заметив интерес Наташи, Чарлин пояснил. Агария — дерево памяти. Считается, что оно символизирует память об умерших, Уникально тем, что оно цветет круглый год, цветы не опадают даже зимой. Вечно цветущие, как память о предках. Такие деревья принято сажать у склепов. Красивое дерево, согласилась Наташа, спасибо. Сам склеп располагался сразу за деревом и внешним видом напоминал грот, закрытый массивной дубовой дверью. Дворецкий еще раз глянул на Чарлина, вздохнул и вставил в замок ключ. Открыл. «Значит так». Заглянув внутрь грота, где в глубину уходила каменная лестница, Наташа начала распоряжаться. «Всей толпой туда не полезем. Неприлично как-то и неудобно. Полагаю, меня, врачей. Чарлин?» «Я с вами. Я не могу позволить посторонним быть в семейном склепе без присмотра». Чарлин явно нервничал, потому Наташа только кивнула. «Значит, нас четверых будет достаточно. Чарлин, там...» «Тяжело будет отодвинуть камень?» «Нет, большой силы не нужно». «Хорошо. Факелы?» Дворецкий откуда-то сбоку от склепа достал четыре факела и зажёг их, вручив каждому из тех, кто собрался спускаться. Врачи явно нервничали, позабыв даже о споре друг с другом, который вели всю дорогу. То ли от нервов, то ли это их обычное состояние, когда встречаются. Если судить, по первой встрече — обычное. «Эм, а что нам...» «Нужно будет сделать», — не очень уверенно поинтересовался Тарин. «То, что, в принципе, вы должны были сделать сразу». Лезть в склеп категорически не хотелось, и Наташа явно была на нервах. Понимала, что не стоит так с врачом, но... «Будем осматривать тело». Девочка хотела первой нырнуть вниз, но Чарлин уверенно оттеснил ее в сторону и шагнул сам. Глянул на врачей так, что те явно устыдились и зашагали за ним. Наташа двинулась последней. Внизу, кстати, все оказалось не так мрачно, как ей представлялось. Все в камне, на удивление сухо, а в стенах сделаны своеобразные выдолбленные ниши. Некоторые были закрыты крышками из какого-то темного камня. На взгляд тяжелые, но если Чарлин сказал, что их можно поднять вдвоем, значит знал, о чем говорил. Чарлин, явно желая поскорее сделать неприятную работу, молча подошёл к одной из ниш и указал на крышку Тарину. «Давайте. Не смотрите, что она такая массивная. На самом деле это очень пористая пемза. Вдвоём поднять можно». «Я?» — даже попятился Тарин. «Вы предлагаете проделать эту работу госпожа Наташе? Или вашему коллеге с больной ногой? Ах, да, конечно». Тарин суетливо подошел к другому концу своеобразного каменного гроба и ухватился за крышку. «Раз, два!» — скомандовал Чарлин, и они разом подняли крышку, сдвинули, после чего выдвинули из ниши открытый гроб. Похоже, сухость в склепе как раз и была обусловлена этой самой пористой пемзой, которая впитывала влагу, потому игра в Сторн лежал в гробу почти не неизменившейся со времен похорон. Тело скорее начало мумифицироваться, чем разлагаться. Наташа поспешно отвернулась, подавив рвотные порывы. Часто задышала, к ней подошел Чарлин и положил руку на плечо. «Может, поднимитесь госпожа Наташа?» Та покачала головой. «Нет, сейчас привыкну. Мне тоже надо посмотреть рану». «Конечно». Наташа пришла в себя минуты за три, тем не менее достала платок и приложила к лицу, закрыв рот и нос. Подошла и заглянула в гроб. Да, не так страшно, как могло бы быть в обычной земле. Ему в грудь ударили? Расстегните камзол. Тарин как-то беспомощно оглядел всех. Явно догадался, кто будет расстегивать. Кто тут врач Сторнов? Он врач Сторнов. Вперед, врач Сторнов! Смирившись со своей участью, он склонился над гробом и осторожно распустил шнуровку на камзоле, Раздвинул его и обнажил рану от ножа. «Кожа, видите, вокруг раны несколько отличается по цвету от остальной», указал Райан, тоже склонившийся над грубым. «Однозначно причина в яде. Если бы не сухость тут, то это быстро бы исчезло, а так все прекрасно видно». Наташа тоже склонилась поближе и посветила факелом. Теперь и ей стало заметно, что вокруг раны кожа темнее, чем остальная. «А сама рана...» если бы не было яда, насколько она серьезна? Надо оценивать глубину. Оценивайте. Тарин совсем скис, но послушно раскрыл свой саквояж, достал какой-то инструмент, похожий на шило, только вместо заточки на конце был небольшой шарик. Его он аккуратно ввел в рану, немного потыкал, достал и показал, насколько глубокий рез. Наташа достала нож и приложила его к инструменту. Судя по всему, нож вошел в тело где-то чуть больше двух третей длины клинка. Скажите, какое ваше мнение, если бы нож не был смазан ядом? Какие шансы были у графа Сторна? Тарин еще раз изучил рану, что-то там пощупал, раздвинул края. Ладно, признаю, вы правы. Я должен был внимательнее изучить причину смерти. Признаю, что при условии своевременной помощи граф вполне мог выжить, если бы не яд. Яд убивал гарантированно. Я вот, вспоминая количество крови на полу, её действительно слишком много для такой раны. Но если учесть, что яд мешал свёртываемости... да Уважаемый райн вы подтверждаете мнение коллеги? Теперь уже врач Стархасских внимательно изучил рану. Да, вполне. И полагаю, если не брать в расчет яд, то граф Стархасский действовал совершенно правильно. Высота раны. Какого роста должен был быть человек, чтобы так ударить? Вот как раз тот рост, который вы говорили. Метр семьдесят, метр семьдесят пять. Наташа сама еще раз взглянула на рану, потом махнула рукой. Закрывайте. Из склепа поднялись все молчаливые и мрачные. Уже в доме Наташа заставила обоих врачей записать все те выводы, к которым пришли при осмотре тела, и расписаться. Прочитала и убрала все к себе. Что ж, полагаю, с этим можно уже ехать освобождать графа Стархасского. Но прежде хотелось бы еще раз поговорить со слугами и осмотреть дом. «Осмотреть дом?» — вскинулся Чарлин. «Где убийца мог прятаться всю ночь? Мы точно знаем, что в доме он оказался где-то около пяти вечера». «Графа убили около половины девятого утра. Где все это время скрывался убийца? Неужели его никто не видел? Никому на глаза не попался? Вот я и хочу опросить всех слуг». Надежды на успех Наташа питала мало. Если кто-то что-то видел, то еще в прошлый раз это всплыло бы. Просто пока девочка реально не понимала, в какую сторону двигаться дальше. То, что удалось доказать невиновность графа Стархасского, радовало. Но хотелось бы и убийцу отыскать. Сейчас бы посидеть, подумать, но врачей ведь не оставишь. Ладно-то, сам отправится домой. А вот Райана надо будет именно сегодня отвезти обратно. Обещали. Ещё Ерил сидел за столом с бокалом вина и разложенными порезанными ломтями сыра и ехидно посмеивался, что никак не поднимало настроение. К счастью, молчал, никаких комментариев в своей манере не делал. Только часа через два, когда перед Наташей все лица слуг слились в одно пятно, она махнула рукой и устало откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза. «А вам не приходило в голову, что хотели устранить именно графа Стархазского, а не Сторна?» Наташа приоткрыла один глаз и глянула на Ерила Шольца. «Не поверите, но и мы умеем думать. Приходила. Только подстава слишком уж какая-то неуклюжая». «Но до вашего появления вполне работало». Девочка открыла второй глаз и уже внимательнее поглядела на собеседника. «Я обдумаю эту идею». Она вздохнула и поднялась. «Ладно, нужно возвращаться. Чем дольше тут находимся, тем позже вернемся. Как бы уже не в темноте». Девочка выглянула в окно. «Сколько сейчас? Часов пять?» «Не думаете задержаться?» «Не переживайте, я еще появлюсь здесь обязательно». Сейчас уже с новыми данными нужно будет все обдумать, и обязательно появлюсь. Кстати, вы когда приехали? Вчера утром, а что? Утром. Сколько вам нужно времени добраться из дома? Ха, а я все думал, будете меня подозревать или нет. Подозревать? Вас? Есть причины? Я просто уточню детали. Нужно учитывать все варианты. «Понимаю, понимаю. Что ж, пока до меня дошло известие о произошедшем, пока сборы, вот как раз около трёх недель и добирался на карете». «На карете? Конечно. Вы же не думаете, что моё положение в обществе позволяет мне путешествовать без соответствующего сопровождения?» «Да и какой смысл был торопиться? Я же тогда ещё не знал о беременности Жеральды. Знал бы, поторопился». «Жеральды», — протянула Наташа. — Жеральда. — Верольда говорила, что ваша кузина — сестра. Мы так привыкли друг друга называть. — Хорошо, Верольда говорила, что ваша сестра предпочитает, чтобы ее называли так, но вы первый, кто назвал ее так при мне. — Это имя она называла только для тех, кто становился близок ей? — Понятно. — Ладно, пойду я, там, похоже, только меня ждут. — Ждали действительно только Наташу. Она уже хотела забраться в карету, но застыла, минуточку. Хочу еще кое-что посмотреть, две минуты буквально. Наташа бегом бросилась в сторону видневшегося вдалеке края конюшни и сараев, где обычно ставили кареты. Там как раз было две. Одна вся запыленная и грязная, хотя видно, что ее уже стали приводить в порядок после долгого путешествия. Это, как я понимаю, карета Ерила Шольца? Девочка наклонилась и изучила колеса, Ободы заглянула под карету. «Да, ваша милость», — вперёд выступил один из работников. «А кони где?» «Дык это... Вестима вон там, в конюшне». Наташа глянула в указанном направлении и зашагала туда. Обернулась. «Скажите, а сколько людей сопровождала Ерила Шольца?» «Дык это... Кучер, личный слуга, двое, ваша милость...» Наташа ещё раз глянула на карету. «Двое». Как-то не очень представительно для соответствующего положению сопровождения. Мог бы и побольше захватить. Лошади сразу бросались в глаза. Парочка довольно упитанных коней. Чуть в стороне еще один, даже на непрофессиональный взгляд девочки, великолепен. Она осторожно подошла поближе. «Кто вы такая?» Наташа обернулась. «Чуть в стороне стоял... стоял... человек...» «Наверное. Огромный. Мощный. При этом это именно впечатление. Когда первый шок прошел, Наташа поняла, что он хоть и выше ее значительно, но сама она не была особо высокой. Даже среднего роста человек будет выше ее на голову. Потому и такое впечатление. И видно, что человек активно занимается с чем-то тяжелее меча. Наталья Астахова, призванная». «Ищу убийцу графа Сторна». «Здесь?» С легкой презрительностью во взгляде хмыкнул человек, но это было настолько мимолетно, что какие-либо претензии предъявлять было просто глупо. «Где понадобится?» «В том числе и здесь?» «Или мне нужно предъявить разрешение владельца особняка?» «Не стоит», — мрачно буркнул он. «Но к Драко подходить все равно не советую, он не любит чужих». «Понятно. А он...» «Моего господина Ерила Шольца. Лучший конь даже в столице. Победитель многих скачек. Не конь, ветер. Многие готовы были за него горы золота отвалить. Даже граф Убиенный просил господина на время предоставить его для своего конезавода для... Хм, это...» «Я поняла, для чего граф Сторн просил Ерила Шольца предоставить своего коня». Вмешалась в красноречие человека Наташа. «А вы, как я понимаю...» «Личный слуга Ерила?» «Верно, ваша милость. Гайрон, просто Гайрон. Я с господином служил вместе, был его... оруженосцем, чтобы вам понятно было». «Было непонятно, но переспрашивать Наташа не стала, решив, что если понадобится, позже уточнит у кого». Еще раз взглянула на заметно нервничающего от присутствия постороннего коня и кивнула. «Ладно, я поняла, спасибо». Несколько шагов от конюшни Наташа сделала всё ещё размышляя о чём-то, но тут же очнулась, вспомнив, что только её и ждут. М да нехорошо получилось. Прямо с места рванула вперёд и заскочила на подножку кареты, не дожидаясь помощи от кого-либо. «Всё, можем ехать!» «Что-нибудь заметила?» — поинтересовалась Альда. «Заметила, что после трёх недель путешествия карету необходимо перебирать чуть ли не по винтику». Альда пожала плечами. «А ты что хотела?» Наташа выглянула в окно и отыскала капитана гвардии. «Капитан, скажите, а баронство Шольц далеко отсюда?» «Далеко. Очень», — отозвался тот. «Через несколько провинций. Хотя дорога там, да, хорошая, но... Недели две-три точно потеряете, причем две, если торопиться будете». «Спасибо». «Ты проверяла, действительно ли Ерилу Шольцу нужно было столько времени добраться сюда?» — развеселилась Альда. Наташа пожала плечами. Всегда и все нужно проверять, даже очевидные факты. Все, поехали уже. Пора нашего сидельца освобождать.